степени свободы. Что касается значения свободы выбора, нам вероятно было бы полезно ещё раз продумать, какие цели мы как родители или педагоги в действительности преследуем. Пока я указал разницу только между краткосрочным послушанием и привитем долговременных целей, но если присмотреться внимательнее, нам откроются более замысловатые спектр вариантов выбора. Первая и наименее амбициозная цель в том, чтобы добиться от детей выполнения того, что им говорят сделать. Даже в этом вопросе позволение ребёнку хоть что-то решать самому серьёзно увеличивает вероятность, что он выполнит требования. Двухлетний малыш без спора сядет завтракать, если ему предложат самому выбрать какие хлопья и из какой тарелки он будет есть. Поощрение и наказание тоже безусловно принудят ребёнка на какое-то время проявить послушание. Помимо послушания, мы хотим добиться от детей исследования нашим правилам без поощрений и наказаний, иными словами, чтобы они глубоко усвоили, интернализировали эти правила. И для этого ещё важнее дать ребёнку возможность принимать решения. В конце концов, если объяснение, почему какое-то правило установлено, повышает вероятность, что ребёнок будет соблюдать его, то если пригласить его в помощники, чтобы вместе разработать правила и продумать, как его лучше выполнять, это должно вызвать эффект куда более сильный. Тогда он почувствует обязанность следовать правилу. Вот почему самый главный вопрос к учителю, у которого на стене в классе вывешен перечень правил поведения, кем установлены эти правила? Самим преподавателем или вместе с ним решение принимал весь класс? Многие авторы из тех, что пишут на темы детского развития и образования, на этом пункте и останавливаются, довольствуясь рассуждением, что для детей лучше усвоить правила, чем выполнять их только под воздействием внешнего контроля, из-под палки. Однако Райн и Деси провели очень важное, на мой взгляд, различие между двумя вариантами интернализации. Один, названный ими интроекцией, термин позаимствован из теории психоанализа, подразумевает, что ребёнок целиком заглатывает правила. Интроекция от латинского бросаю кладу внутрь. Это защитный механизм психики, бессознательный процесс, в результате которого идущее извне ошибочно воспринимается как пришедшее изнутри. В итоге человек включает в свой внутренний мир воспринимаемые им от других людей взгляды, мотивы, установки и прочее интроекты. Термин предложен в 1909 году венгерским психоаналитиком Шандором Ференц. Оно сидит у него внутри, но в сущности не переварено. К сожалению, можно с такой же силой чувствовать контроль изнутри, как и находясь под контролем извне. Многие люди давят сами на себя примерно с такой же силой, как могут давить на них внешние события. Сама по себе интернализация, даже тот её тип, который определяется как интроекция, удовлетворяет людей, которых в первую очередь интересует, чтобы ребёнок делал определённые вещи без того, чтобы взрослый стоял над ним, подгоняя паслуми и угрозами. И словно заводная игрушка, ребёнок, усвоивший, интраектировавший определённую ценность, продолжит действовать в согласии с ней даже когда надсмотрщик удалится со сцены. Неудивительно, что люди, управляющие определённой экономической системой и извлекающие прибыль из неё, отдают предпочтение саморегулирующейся, а не просто регулируемой рабочей силе. Авторы продолжают. Дисциплина всё ещё на повестке дня, но вариации чаще сосредоточены на интернализации поведенческих норм. на том, чтобы снабдить ребёнка внутренним надсмотрщиком, а не просто добиваться подчинения стороннему авторитету и материальным санкциям. И ещё неудивительно, что понятие интернализации весьма далёкое от того, чтобы служить чёткой альтернативой бихевиоризму по умолчанию принимается Скиннером. Дайте человеку свободу приспособиться к более полезным особенностям окружающего его мира. В конце позвольте его педагогам и советчикам отмереть, как государству у Маркса. Я не только за и считаю это полезным идеалом. Я даже создал во втором волдене вымышленный мир для демонстрации его преимуществ. Райн и Деси убедительны в своём заявлении, что нам следует метить выше. Недостаточно говорить, что мы хотим, чтобы наши дети усвоили ценность, поскольку этот процесс зачастую принимает форму интроекции. Предлагаемая ими альтернатива в виде интеграции предполагает, что мы должны помочь детям сделать ценность своей собственной, уяснить себе её обоснованность и ощущать свободу выбора, поступая в соответствии с ней. Цель в том, чтобы глубже прочувствовать выбор, понимаемый не просто как предпочтение варианта А варианту Б, а как нечто закреплённое в ощущении более полного, более целостного, органичного функционирования. Взрослые могут помочь детям в достижении этой цели, поддерживая их автономию, предоставляя шансы самим решать свои проблемы в одиночку или со сверстниками, приглашая к участию в принятии значимых решений и вовлекая их в обсуждение всего вышесказанного. Деси и его коллеги понятие поддерживать автономию детей трактовалось в смысле использовать контроль в минимально возможном объёме. Поощрять детей по собственному разумению и искать решение их проблем, вместо того, чтобы давать им готовые инструкции, позволять им пробовать на деле их планы или идеи, разрешать работать в их собственном темпе. А давить на них при помощи наград, знаков отличия, крайних сроков и предписаний означает противоположное поддержке автономии. Но даже интеграция не последнее слово на эту тему. В конечном счёте, я полагаю, мы хотим, чтобы дети не только были глубоко привержены нашим ценностям и правилам, но и умели принимать собственные решения о том, какие ценности и правила взять на вооружение. И здесь действует тот же принцип. Готовиться к принятию решений лучше всего с помощью упорядочения решений. Но нам взрослым следует продумать ещё и другой вопрос. Как помочь детям приобрести социальные, нравственные и когнитивные навыки, необходимые им, чтобы размышлять о том, какие цели достойны того, чтобы их добиваться, и какие пути достижения будут наилучшими. Например, Ричард Д. Чармс, первым из теоретиков, заинтересовавшийся свободой воли, утверждает, что любой, кто работает в этом направлении, должен помочь человеку а. наметить себе достижимые цели, б. уяснить собственные сильные и слабые стороны, В. Определить конкретные действия, которые помогут достичь поставленных целей. Г. Продумать, как судить о том, приближается ли он к цели, иными словами, дают ли его действия желаемый эффект. Более того, в какой-то момент мы должны поверить детям, сопротивляясь соблазну судить о наших усилиях по тому, насколько тесно связаны выбранные ребёнком ценности с нашими собственными. Конечно, это нечто гораздо большее, чем имплантировать в ребёнка частицу себя, чтобы он по собственной воле принимал такие же решения, какие приняли бы на его месте мы. Автономию не следует считать просто одной из целого ряда ценностей, которые должны усвоить дети, как не следует считать её просто одной методикой, которая поможет им вырасти хорошими людьми. В итоге, когда нет свободы выбора, любые старания поощрять проявление добродетелей, в том числе великодушия или отзывчивости, обречены на неудачу. Об этом нам грубо напоминает заявление из уст одного субъекта, чье имя знакомо или должно быть знакомо большинству из нас. «Меня учили, что мой высший долг — помогать нуждающимся», — вспоминает он, однако добавляет, что усваивал этот урок в обстановке, где подчеркивалась важность немедленно подчиняться пожеланиям и приказам родителей, учителей и священников, и, безусловно, всех взрослых. Все, что бы они ни говорили, всегда считалось правильным». Эти слова принадлежат коменданту Освенцима Рудольфу Гессу, чье имя проклято. Просоциальные ценности бесспорно важны, но если их преподают в обстановке, где значение придается не автономии, а повиновению, весь урок пойдет на смарку.